Было столь велико среди деятелей суда, что свой человек, хотя бы получивший необычное повышение, почти не вызывал недовольства. Никто вдобавок не мог обвинить Еценко в подлаживании к новому правительству, его давняя репутация либерала была всем известна. Октябрьский переворот положил конец службе Еценко. С этим событием почти совпала по времени смерть Натали Михайловны. Таким образом, сразу разбилась и личная жизнь Николая Петровича, и жизнь внешняя, налаженная двадцатипятилетней привычкой. Дяценко проводил дома почти весь день. Хуже всего было по утрам. Он просыпался в 8 часов с чувством нестерпимой, смертельной тоски. Днём после обеда приходил Витя, потом являлись гости. Длинное утро было нечем заполнить. Николай Петрович много читал, преимущественно философские книги. Вскоре после Октябрьской революции ему пришлось продать часть библиотеки. Книжный кооператив любителей взялся её продать на выгодных условиях. Преждь расстаться с книгами было бы для Николая Петровича делом немыслимым. Теперь это сошло, много легче. Чуть неловко было перед Марусей и перед теми знакомыми, которые находились в лучших условиях. Откладывая в ящик толстые томы Чечерина-Градовского Соловьёва, Николай Петрович припоминал, когда и где он приобретал эти книги, как заботливо отдавал их в прочный полукожанный с углами переплёт. Он прежде надеялся, что книги эти будет когда-либо читать и Витя Николай Петрович снимал книги с полок и заботливо укладывал их в ящик, подбирая сходные по формату томы. В правом углу ящика, между двумя горками, образовался глубокий провал, пригодный для книг большого формата. Еценко рассеянно окинул взором полки, подыскивая, чтобы такое сюда положить. По размеру очень подходили тома карманный словарь политических наук, стоявший на третьей полке. Вдруг воспоминание полоснуло болью Николая Петровича. Словарь был подарен ему Наташей ко дню его рождения. Он страстно хотел купить это издание, но стоило оно дорого, и Николай Петрович всё не решался на покупку. Наталья Михайловна изо дня в день, в течение месяцев копила деньги и, собрав нужную сумму, тайком выписала словарь, название которого едва ли могла произнести. Из тех грошей, что я ей давал на туалет, и это для того, чтобы как-нибудь меня порадовать, сказал себе Николай Петрович. Рыдания подступили у него в горло. Да, такова была вся её жизнь: я и Витя, Витя и я. никогда ничего ничего для себя какие у неё были свои радости ниголай петрович вдруг беззвучно заплакал склонившись над ящиком и опустив голову на руки за книгами под вечер пришёл бородатый человек в никелевых очках с конфужено потирая руки Совершенно так, как актёры изображают застенчивых учёных, он назвал себя представителем кооператива, и тотчас стал рассказывать, какие люди, князья, сенаторы, профессора теперь должны продавать библиотеки. Я ведь понимаю, с библиотекой часть души уходит, книжной фразой выразил он чувство вполне искренне. По этим словам, под сконфуженным видом представителя кооператива Николай Петрович понял глубину своего социального падения. О том, что придётся делать, когда разойдутся деньги, вырученные от продажи книг, Яценко старался не думать. Они и так берегли каждый грош и жили чуть только не впроголодь. Это было одной из причин, почему Николай Петрович согласился на временный, теперь всё было временное, переезд Вити в Кременецк. Ему было неловко и совестно, но он понимал, что в доме Тамары Матвеевны мальчику будет во всех отношениях гораздо лучше. Николай Петрович не без горечи думал, что Витя сравнительно легко перенёс их несчастье.